Двадцать. Неужели это она? мелькнула мысль у Юрия, и он застыл нерешительности. В тот же миг на площадь перед домом резво вкатилась знакомая бричка, и Федор привычно зыкнул с облучка. Родимые, приехали! Ну вот, еще и до полуночи поспели! пробасил он, и Юрий, тут же, узнав его, бросился к экипажу а из экипажа легкая, словно перышко, выпорхнула Людмила и сразу попала в его объятие. «Ты уехал, а мне вдруг стало так плохо, одиноко без тебя, без яблочка. Я хоть и видела его всего раз, но сразу почувствовала, что он мой, родной, такой же, как и ты. И я уже не могла выдержать ни минуты, следом за вами кинулась. Вот, приехала, ты только не гони меня!» Я все равно теперь уже никуда от вас не уеду, взволнованно и даже как-то торопливо произнесла Людмила и нежно прижалась к Юрию. Ах, Людмилушка, милая, вот и хорошо, что ты приехала. Очень даже замечательно. И уезжать никуда не надо. Все уже разрешилось. Тех хулиганов бояться теперь не стоит. Мы уже знаем, кто они, и сейчас им не до нас. Но важно другое. Ты теперь посмотри на Яблочко, каким он стал. Ласково поглаживая Людмилу по волосам, радостно отозвался Юрий и указал на яблочко, а тот стоит в дверях и, не решаясь босиком выйти наружу, смотрит, что во дворе делается. Меж тем на улицах зажгли фонари, и свет с ближайшего упал прямо на яблочко, освещая его во всей красе. — Ах, не может быть! Что же это? Да как же так? — внезапно воскликнула Людмила и кинулась к яблочко. Ильюшенька, мальчик мой! Да, боже ж ты мой! Да что же это такое делается? Ах-ах, ну неужели ты меня сразу не узнал? Ну как же так? Ну посмотри же на меня! Это же я, ваша соседка! Ну что же ты молчишь, кровиночка моя? Обнимая и целуя яблочко, готовая в миг расплакаться, запричитала она. Тут уж и до Юрия с Федором стало доходить, что происходит на их глазах. Так это же и вправду наш Ильюшенька. Да ведь что-то он весь черненький был. Его и не признать. А теперь-то вон какой светлый. И волосенки кучерявые, прям как тогда. Боском пролепетал Федор и тут же пустил слезу. Ах, так вот откуда ты взялся. Яблочко ты мое перекатное. Катился, катился и опять под родное крылышко возвратился. Ильюшенька, колобок ты наш, беляночка. Тоже все поняв, заулыбался Юрий и мгновенно присоединился к Людмиле. А Федор стоит, да только успевает слезы рукавом утирать. Все наглядеться не может, как они обнимаются да милуются. Вот уж воистину настоящее счастье. И еще неизвестно, сколько бы все это продолжалось, если бы лошади не заржали и не запросили овса. Ох, ё-моё! Про вас я и забыл. Сейчас, родимые. И оботру, и накормлю. Первым очнулся Федор и кинулся к лошадям, а за ним уже Юрий спохватился. — Ну что, милые мои, и то правда, а не перекусить ли нам? Ведь у нас с тобой яблочко с самого утра и маковые росинки во рту не было, да и Людмилушку попотчуем. Вон сколько всего вкусного на столе лежит. Уж постарались, понабрали. Оживился он и задорно рассмеялся. «Точно! Устроим пир! Нам теперь есть, что отметить!» Радостно поддакнул ему яблочко. «Ах ты, боже мой! Так ты заговорил!» Удивленно воскликнула Людмила и подхватила яблочко на руки. «Ой, Юра! Да ты только посмотри на него! Он опять босиком! Ох и сорванец! Ах и постреленок! Ну, прямо как много лет тому назад! Но уж теперь я с тебя глаз не спущу!» Заохало-заахало Людмила, и они быстрее вошли в дом, ведь был уже глубокий вечер, холодало. Юрий тут же принялся хлопотать по хозяйству, разогревать ужин, готовить приборы и, конечно, заваривать свежий душистый чай. Но какая же трапеза обходится у нас без этого чудесного напитка? А яблочко тем временем затеялся рассказывать Людмиле обо всех сегодняшних происшествиях. Ведь он теперь мог свободно говорить, и притом делал это очень даже уверенно. Его связки сейчас работали как новенькие. Впрочем, почему бы и нет? Они же хорошенько отдохнули, пока он молчал. Ну а вскоре ужин и чай были готовы, все быстро сели за стол и стали ужинать. А чуть позже, закончив кормить лошадей, к ним присоединился и Федор, но и ему досталось много чего вкусненького. Спать улеглись уже далеко за полночь, и хоть квартирка была небольшая, место в ней нашлось всем. Федор неплохо устроился на кухне, Людмила в комнате на единственной кровати, а Яблочко с Юрием на гостином диване в прихожей. И, кстати, все изумительно выспались, вот что значит быть счастливым. Когда родные и любимые тобой люди рядом, это и есть самое настоящее счастье. И с этой памятной ночи у них началась новая счастливая жизнь, полная приятных забот и хлопот. Юрий сразу взялся за творческое обучение Яблочко. После того, как у него прорезался голосок, Яблочко говорил, не умолкая. И вот чтобы этот пыл не прошел напрасно, Юрий дал ему задание выучить все басни и монологи, которые он и сам когда-то учил здесь же, в этой уютной квартирке. Сейчас Юрий с благодарностью вспоминал своего учителя и те времена, когда тот приобщал его к чудесному театральному искусству. И теперь, как говорится, все повторялось на круги своя. Теперь в роли учителя был он сам. Но надо отметить, что и Людмила не осталась в стороне. Сейчас, когда наконец-то нашелся давно потерянный сын ее подруги, она наверстывала упущенное – и одаривала яблочко неподдельными материнскими ласками и любовью, которые он не успел испытать в полной мере. Так внезапно образовалась самая настоящая семья, где каждый получал то, что ему не хватало всю жизнь, и даже более того. Неожиданное яблочко, Ильей его пока не называли, решили пусть привыкнет постепенно проявил интерес к репертуару Юрия, который тот использовал в своих странствиях по ярмарочным площадям. Особенно Яблочку понравился тот удачный монолог про незадачливого племянника и его богатую родственницу с названием «Сказ о любви к молодой тетушке» и «Капиталом ее жениха, зажиточного купца». В устах Яблочка этот монолог звучал невероятно комично, и вызывал восторг у всех, кто его слушал. А надо сказать, что к тому времени у Яблочка нашлось уже немало слушателей и почитателей. Тот же Урядник с его сослуживцами смеялись до слез над выступлениями юного дарования. Ну а дальше больше. Вскоре узнав о возвращении Юрия, да еще и с семьей, к нему не замедлили явиться эмиссары из театра с извинениями. За тот срок, что Юрий отсутствовал, в руководстве театра, разумеется, успели разобраться в случившемся и тут же пожалели, что его так несправедливо уволили. Театр без него многое потерял, репертуар искудил и сделался не таким ярким и выразительным. После того триумфального Юриного дебюта уже никто из актеров не мог с ним сравниться а потому перед Юрием поспешили извиниться и тут же пригласили его обратно, притом сразу на ведущую роль. Вполне естественно, что Юрий согласился, однако выдвинул свое условие взять в труппу и его воспитанника яблочко. Никто и не подумал возражать, а наоборот все только возрадовались и даже выделили ему немного средств на антрепризу с тем монологом про племянника и тетушку. Успех у публики был феноменальный. Кстати, сей монолог и поныне можно встретить в репертуаре многих актеров антрепризы, уж насколько он оказался актуален. Ну а для того времени это было вообще нечто сногсшибательное. Одним словом, у Юрия и у Яблочка Настал период триумфа, и теперь никто и ничто не могло помешать им воплощать в жизнь свои давние мечты. Ведь врагов и злопыхателей у них не осталось, ни прежних подельников, ни самого главаря поблизости уже не было. подлинно известно, что подростки-подельники, убоявшись кары за содеянное имя, покинули пределы губернии и добровольно отправились в самый дальний монастырь простыми послушниками, а главарь по заверению урядника после суда был отправлен в ссылку за Урал на сибирские просторы, где внезапно женился, остепенился и остался там навсегда. А меж тем, по прошествии краткого времени, Людмила, будучи прекрасным литературоведом и незаурядным художником, написала на эту тему небольшую, но очень содержательную пьесу которая с потрясающим успехом была ей же и поставлена на сцене. Так неожиданно для себя Людмила стала театральным режиссером, но в роли режиссера она проходила недолго. Буквально через девять месяцев у них с Юрием случилось пополнение. На свет появилась кроха доченька Машенька. Такая хорошенькая, светленькая беляночка и сразу заявила о себе приятным, нежным и очень мелодичным голосом. Яблочко тут же определил, что Машенька непременно станет великой певицей, и все с ним согласились. Однако это уже другая история, другая сказка, и она только начинается. А впереди всех ждет долгий и счастливый путь. Конец.